Последние годы княжения Василия Тёмного От 1446 до 1462 года Василий II со времени ослепления называли «тёмным» или «слепым». Это несчастье, одно из самых горестных для человека, было полезно для него. Оно заставило его раскаяться в прежних несправедливых поступках, примерило его совесть с Богом, сделало его опять таким же любимым всеми, каким он был до ослепления Василия Косова. Не прошло года, и эта общая любовь народа возвратила ему великокняжеский престол». С христианской кротостью он просил Шемяку, взяв с него торжественную клятву при епископах, никогда не думать о великом княжестве. Но для злого человека, который не боится Бога, клятва немного значит». В 1450 году Шемяка уже опять пришел с войском на великого князя. И 27 января между ними произошло жестокое сражение у Галича, особенно примечательное тем, что это было последнее сражение между усобных сорок князей. Величие России было уже близко, и отдельные несогласия удельных князей скоро стали утихать под хранительным могуществом одного государя. Шемяка был совершенно разбит москвитянами и, потеряв свой наследственный удел, Галич убежал в Устюг, город и теперь существующий в Вологодской земле. Более двух лет Василий Тёмный не тревожил этого мятежника в Устюге. Наконец, в 1453 году, собрав войско, он пошёл наказать его. Ещё раз побеждённый Шемяка убежал в Новгород и там умер от яда. Неизвестно, кто отравил его, но эта смерть обрадовала многих, в том числе и великого князя. Избавясь от врага, жестокость которого двадцать лет тревожил наше Отечество, Василий Темный спокойнее принялся за государственные дела. В 1456 году он так усмирил новгородцев, как еще ни один из князей не усмирял их. А в 1459 году покорил Вятку, которая хотя и принадлежала к области Костромского Галича, присоединенного к московскому княжеству еще при жизни Шемяки, но долго не хотела повиноваться Василию. В последние годы своей жизни великий князь почти не платил никакой дани татарам и счастливо побеждал их, когда они иногда приходили разорять наши области. При нем стало известно еще новая Орда составленные старым Едигеем из черноморских татар. Они назывались Крымской и находились на Крымском полуострове. Едигей незадолго до смерти, оставляя эту орду своим сыновьям, просил их не делить и жить в дружбе между собой. Но они не послушались его, разделились и погибли. Тогда крымские татары выбрали себе в ханы молодого Азы, потомка Чингисхана, спасенного от смерти и воспитанного каким-то земледельцем Гиреем. Из благодарности к своему благодетелю молодой Азы приняло его имя и назвался Азы Гиреем. С того времени все крымские ханы всегда назывались Гиреями. Эта новая орда притеснителей нашего Отечества долго тревожила его. За несколько лет до смерти Василия Темного греческая империя была завоевана османскими турками. Это несчастье знаменитого государства помнят и наши историки, потому что русские со времени принятия христианской веры привыкли почитать Грецию как будто свое второе отечество, привыкли любить греков и принимать участие во всем, что их касалось». В то время у нас говорили о Константинополе точно так же, как теперь говорят о Париже или Лондоне. Строение церквей, домов, даже обычаи и нравы мы все перенимали у греков. Это пристрастие к ним спасло нас от несчастья слишком сблизиться с нашими жестокими врагами, татарами». Были примеры в истории разных государств, когда побежденные народы, перенимая обычаи своих победителей, смешивались с ними так, что впоследствии составляли один народ. Но мы избавились от такого унижения и должны благодарить за это греков. А обычаи татар, которые были прежде идолопоклонниками, потом магометанами, были так неприятны для наших предков, что они называли их «погаными». И того еще больше любили все то, что было греческое. С другими государствами Европы мы еще не имели никакого сообщения, кроме торговли новгородцев с немецкими городами.